Глава 13. Очищающее пламя». Качественно отдохнуть друзьям или отныне влюбленным не удалось. В начале шестого утра приехали Виктор Парфильевич с участковым. На Ниве последнего управлял автомобилем хранитель скудельницы. Это удивило Катю, не думала, что сторож умеет водить исходя из его отношения к мотоциклу. «Ох, внучка, мы не ко двору приперлись!» — догадался старик о недавнем огоньке между Екатериной и Мишей. «Извиняйте, товарищи, времени мало, надо дела справлять, пока никто в округе не начал шарахаться». «Все нормально, позже успеем отоспаться», — потянулась девушка, — «Вперёд на баррикады!» «Мишка, иди разгружай багажник! Наш капитан еле живой! Ребра побиты, а к фельдшеру идти отказывается!» «Как нам все обставить?» — задумалась Роскова. «Чтобы не вызвать подозрений у Ирины Иосифовны в умышленном поджоге, типа само сгорело, сыро кругом!» Суховей отпадает, электричество не подведено к домику Чапы, задачка. Сеня сказал, знает, что делать, не переживай, сегодня обещают жару, солнышко в силу вступит, начнет припекать добротно, скажем потом Ирке. Стекло в холу перитки сыграло роль Линзы. Подпалило тряпье, а в подвале, о котором никто не ведал, пылился сама он. Алкоголичкой же известной, паная калоша была, вот и полыхнула. Точняк! Поднялось настроение у Екатерины, и сонливость сразу отступила. «Важно ваше владение от огня обезопасить, да соседние, заброшенные, а то натворим бед, если пламя не удержим. Ничего, глаза боятся, руки пашут». За дело взялись с ходу, не тратя драгоценные минуты на мелочи, вроде чаепития или завтрака. Смирнов сбросил мешки с солью в подвал спустился в подземный этаж сам. Виктор Порфирьевич следом. Бостраков, высыпав барахло из сундука, где Катя брала кисет, сложил туда останки бедолаги, закованного в кандалы. Цепь с них Миша сбил кувалдой удара с десятого. Крепко пригвоздила ведьма жертву. Мужчины подняли импровизированный гроб наружу. Хотели его временно спрятать в веранде Росковой? Та не позволила, запречтала. Хватило уже на даче мертвецов. Тащите сундук в Ниву, придумали тоже. Осталось вытащить скелет и на кровать мою уложить, одеялом прикрыв. Далее герои щедро засыпали солью потайную комнату бабы Риты полностью устелили грунт сероватыми кристаллами, будто с гололедом боролись. Хранитель скудельницы развел один мешок белого золота в нескольких ведрах и полил полученным раствором стены, колдовские причиндалы ведьмы, алтарь и лестницу, ведущую наверх. Тем временем Екатерина при слабой помощи полуживого участкового Тот, лежать без дела не захотел, обезопасила свой и соседний участок Заброшены Они с Арсением, Катя, конечно, делала в основном сама, но все же, пропололи заросли, выкопали небольшой глубины канаву шириной в метр, наполнили опустевший бак, который недавно использовали в качестве бассейна после бани, подтянули к нему шланги, дабы доставали до домика Чапы. Прикатили пустую бочку на огород ведьмы. Тоже налили в нее воды. Запустили дизельный генератор ради подачи энергии на дно колодца к насосу. Кажется, все готово. Можно начинать процедуру очищения огнем. На внушительный ковер из соли в подвале Миша разлил скопившийся у бастракова за годы винокурения первак. Выбрался наружу и там тоже всюду расплескал спирта, содержащую жидкость. Здоровяк поджег фитиль из свернутой и пропитанной тем же головным самогоном простыни. Пыхнуло знатно. Сообщники следили чтобы угольки не летели в стороны. Благо, штиль. Подождали пять минут, пока разгорится избушка, и бросились тушить неожиданно возникший пожар. Вдруг мощный фонтан огня с искрами вырвался из подвала. Пробив голую крышу, Шиферта с нее Смирнов снял в прошлый приезд Кати, пустил гриб черного дыма и опустился обратно. Раскова с Порфиричем сумели расслышать за страшными звуковыми эффектами, сопровождающими взрыв, отчаянный вопль Чапы. «Изведу!» Это последняя угроза, которую успела бросить покойная ведьма в мире живых. Хотелось верить. «Тушим скорее!» опомнился сторож после обескураживающей агонии нечистой силы. К счастью, справились с самовозгоранием. Не сказать легко, но без плачевных последствий. Красный петух не распространился за пределы огорода Бабы Риты. Ирина Иосифовна пришла когда от дома колдуньи остался дымящий и разваливающийся на глазах остов. Герои, потушившие внезапную стихию, расположились на веранде Екатерины. Пили холодненький квас, жарко же. Все чумазы потрепанные, больше остальных досталось богатырю, опалил волосы, ресницы и брови. «Ничего, ты все равно у меня красавчик». Утешила здоровяка Катя. Самохвалов в красках рассказал заранее вымышленную им историю возникшего пожара. Якобы они с бастроковым случайно проезжали мимо, заметили дым и бросились на помощь, не щадя живота. Чуть не погиб, успевший непонятно, где и чем похмелиться, расписывал детали борьбы с огнем. «Капитан. Привалило крышей. Хорошо. Мишка рядом очутился. Вытащить успел. Да сам вон, чуть без волос не остался. Наверное, ребра мне поломало. Болит тело мочи нет». «Ой, молодцы!» — качала головой председатель. «Герои! Жалко, медалей нету. Наградила бы всех». «Не знаю, что бы мы тут без вас сделали. Могла сгореть половина садов. Ведь кругом все заброшенное, заросли чудовищные. Как полыхнуло бы!» «Хорошо, еще на улице влажно, после ночного дождя». Вставила свои пять копеек раскова. «И не говори!» – перекрестилась Ирина Иосифовна – я прям чувствовала неладное, душа не на месте была. Утром с дочкой помчали на рынок. Дык, у меня сердце кровью обливается, так и тянет домой, так и тянет. Будто утюг забыла выключить. А оно вон в чем дело. Ой, молодцы вы у меня, не нарадуюсь. Парфирич, неси свою наливку, бахнем за вас героев. Да, редко из того света пакостит зараза. При жизни от нее натерпелась только, и сейчас продолжаю. Я даже не знала, что у нее подвал есть. Хотя, теперь все понятно. Откуда алкашка, не выходя из дома, горилку брала. Целую округу мужиков спаивала. Оказывается, Закрома целые припрятала. Ох, скотина! Прости ты мою душу грешную, нельзя покойниках плохо! Снова перекрестилась женщина. После заката пожарные отправились вчетвером на скудельницу придать земле сундук со скелетом жертвы колдовского ритуала Чапы. Подыскали подходящий закуток на отшибе погоста, Смирнов. Начал рыть могилу. Капитан решил подремать в машине, а Катя со сторожем глазели на то, на что можно смотреть вечно. На огонь, воду и на то, как другие работают. Не забывая подкидывать богатырю дельных советов. «Сейчас сами рыть продолжите, если не заткнетесь!» не выдержал Михаил. «Прости!» Погладила его девушка по припаленной прическе. «Да, внучка!» — затянул сторож-самосад. «Стольких жертв могли избежать, коли не людская тупость!» «Не поняла. Поясните?» «Мужики, что лезли через ограду назовка и мифлета, моглить ко мне в сторожку постучаться, оповестить. Там кто-то есть на скудельнице». «Я бы им помог, а они все сами!» «Он же нежить, умеет заманивать!» Печально выдохнула дачница. «Умел, точнее!» «Тоже верно! Главное, мы его победили!» «Это вода! Пройдет время, образуется новый!» «Ничего не поделать! Так издревле повелось!» «Ну, опыт борьбы у нас имеется!» Самохвально выставила Екатерина грудь вперед. «Уезжать надумали?» Сменил тему хранитель. «Не смотри на меня так. Давно живу. В людях разбираюсь. Догадался?» «Нет, оно-то правильно. Че вам, молодым, здесь пропадать?» «Обещай, что не забудете старика. Будете хоть раз в году навещать». «Обязательно. И вы приезжайте к нам в Ростов. Будем очень рады». Только мы еще не уехали, да и не решили окончательно, а вы уже прощаетесь. Интуиция! Уедете! Готов на червонец царский забить. Хм, надеюсь. За последнее время очень привязалась к Мише. Созналась раскова без опаски, что богатырь услышит. Тот увлекся работой, стучал лопатой, пыхтел. «Рад за вас! На душе прям тепло!» «Ладно, хорош, не вылезет!» — поднялся старик с могильной оградой. «Тащи сундук, зароем, да помянем по-людски. Я и молитву прочту, как полагается. Сеню толкни там, хватит ему дрыхнуть!» «Дух скелета не восстанет?» — запоздала насторожилась Катя. «Все-таки в колдовском сундуке хороним». Нет, не бойся, ящик мы обезопасили солью, я свечкой водил возле него, не трещит, значит, чистый. У меня опасения есть, что в подвале у Чапы, под грунтом, еще кто-то покоится, она же много людей извела. Думаю, остальные в желудке у Каэмифлета покоятся. Ну, покоились. Не переживай, если твоя догадка верна, что с того? Закрома ведьмы уничтожены. Со временем, не без нашей помощи, завалим хламом да камнями с землей дыру ту от проклятого подвала и пусть тогда лежат там себе с миром. Хорошо. Знаете, глупость скажу, возможно, из-за хмеля в голове, но мне немного грустно, что все закончилось, и мы так легко победили. Понимаю. Выпустив дым из легких кольцами, ответил Бастроков: «Молодая, тебе приключений подавай! Оно нормально, не волнуйся, в твои годы таким же был, одно скажу, бойся желаний, могут исполниться!» «Тьфу-тьфу!» — сплюнула дачница и постучала кулачком по акации, росшей за стальной оградкой, на которой они со стариком примостились. Завершив последние штрихи в борьбе с нечистью в виде захоронения скелета, Катя с Мишей двинулись домой пешком. Приехали-то на машине, мотоцикл оставили в сарае. Прогулка в свежий по летнему, конец весны, прохладный вечер окончательно выбила героев из сил. Через лень, умывшись, не поужинав, скорее отправились спать вдвоем. На одной кровати. Если брать в расчет забравшегося в ноги морковку, тогда втроем. Чапа вновь приснилась Кате. К счастью, то выдались именно кошмарные грезы. Последствия стресса и утомленного подсознания. Не более. Ведьма упокоилась окончательно. Хотелось верить. Колдунья гонялась за расковой стяпкой подачи. Угрожало извести, ноги девушки делались тяжелыми, не хотели бежать. Голос, чтобы позвать Мишу на помощь, получался слишком тихим, попытки отбиваться слабыми. В общем, сон выдался у ростовчанки таким, каким ему и положено быть после обильного и длительного напряжения в жизни. Правда, несмотря на тревожный отдых, Екатерина, пробудившись, чувствовала себя замечательно. Новый день начался с забот. Готовились к застолью с родителями Росковой и Смирнова. Потекла занимательная суета, можно сказать, семейная. Недавние друзья быстро сближались, становились настоящей, крепкой парой. Вечером, закончив с хлопотами, решили выкраить время для себя. Сходили на пруд, подурачились, попарились в баньке, сей раз по-нормальному, без сковывающих купальников и полотенец. Здоровяк перестал робеть перед возлюбленной. Теперь смело можно назвать его «Богатырь» с большой буквы. После герои посидели возле костра, пожарили мясо. Все прошло традиционно. Застолье, неформально перешедшее в смотрины, так как Миша с Катей сильно не шифровались перед родителями и сидели рядом, обнимались, прошло замечательно растянулась на два дня вместо запланированного единого вечера. Знаете, случается иногда так. Вроде люди не успели представиться друг другу, а сразу чувствуют себя свободно, потому что мы свои. Единственное, Иван Росков остался несколько обрачен из-за вынужденной трезвости. Ощущал себя белой вороной на празднике. Когда Сабантуй завершился, гости разъехались-разошлись, Катя с Мишей остались в СНТ «Пионер» на пару недель. Навещали или приглашали к себе Порфирича, не обделяли вниманием и Ирину Иосифовну с поступка которого на скудельнице богатырь не забыл. Ну, когда капитан бросился с дубиной на Кае Мифлета выручать здоровяка, и потому... Их отношения из напряженных переросли в теплые, приятельские. Довели до ума дачу, сделали больше, чем планировали. И сарай второй сколотили, и душ просторный с туалетом новые на дворе поставили. Забор человеческий возвели, мостик дождевого рва поменяли, а саму траншею углубили. На следующий приезд мечтали оборудовать небольшой бассейн взяться за проводку «Лэб», чтобы не жечь топливо в генераторе. Иван, хоть и обещал солнечную панель дельную раздобыть, так и не смог. Да, уехали Екатерина с Мишей и, разумеется, Морковкой в Ростов вместе. Сняли там квартиру, решились попробовать пожить совместно. Пока у них отношения складывались сказочно – Фазенду в СНТ «Пионер» забрасывать не собирались. Скучали по ней и, когда выпадало окно в работе и городских делах, причем неважно, летом или зимой, обязательно отправлялись туда на радость бастракову Виктору Порфирьевичу. Конец. Если кто не понял, это вторая часть рассказа. Точнее, прямое продолжение. Первую часть можете легко найти. Называется она просто «Гроза над скудельницей» без подголовки.